«Рене Сини, Жан-Жак Сампе. Малыш Николя путешествует», — читает актриса Алла Човжик. «Мы собираемся в отпуск». «Мы собираемся в отпуск. Мой папа, моя мама и я, и мы все очень рады. Мы помогли маме навести в доме порядок, теперь у нас все в чехлах. И едим мы на кухне», — мама сказала. «Надо доесть все, что осталось. Поэтому мы едим рагу». «У нас осталось шесть банок, потому что папа не любит рагу. Я до вчерашнего вечера любил рагу, но когда оказалось, что осталось еще две банки, одна на обед и одна на сегодняшний ужин, мне захотелось плакать. Сегодня мы будем собираться, потому что завтра утром мы поедем на поезде, а чтобы на него успеть, надо встать в шесть часов». «На этот раз хорошо бы не брать с собой горы вещей», — сказала мама. «Ты абсолютно права, дорогая», — сказал папа. «Я не собираюсь тащить кучу плохо перевязанных свертков. Возьмем три чемодана, не больше». «Правильно», — сказала мама. «Берем коричневый чемодан. Он плохо закрывается, но мы его перевяжем. Потом большой синий и маленький от тети Эльвира». «Отлично», — сказал папа. «Я был рад, что все согласны друг с другом, потому что обычно в поездку мы тащим с собой огромную кучу всяких свертков и каждый раз какой-нибудь один самым важным забываем дома». Однажды мы забыли пакет с яйцами в крутую и бананами. И это было ужасно, потому что мы не едим в вагоне в ресторане Папа говорит, что там всегда подают одно и то же — говяжий лангет с печеной картошкой. Поэтому мы туда не ходим и берем с собой яйца и бананы. Это вкусно. И со шкурками можно что-то придумать, хотя из-за них вкупа вечно всякие истории. Папа спустился в подвал за коричневым чемоданом, который плохо закрывается, с большим синим и за маленьким от тети Эльвиры а я поднялся к себе в комнату за своими вещами, которые мне будут нужны на отдыхе. Мне пришлось ходить три раза, потому что в стенном шкафу, в комоде и под кроватью куча вещей. Я все стащил в гостиную и стал ждать папу. Из подвала относился грохот, а потом папа пришел с чемоданом, весь черный, недовольный. «Ну, почему, — спрашиваются, — чемоданы, которые нам нужны в дорогу, всегда завалены каким-то барахлом? Почему весь подвал засыпан углем?» «И почему разбита лампочка?» Спросил папа и пошел умываться. Когда папа вернулся и увидел кучу вещей, которые я принес, он очень рассердился. «Это что еще за хлам?» Закричал папа. «Не думаешь же ты, что мы возьмем с собой этого плюшевого медведя, эти машинки, эти футбольные мечи, этот конструктор?» Тогда я заплакал, и у папы глаза стали красными, и он сказал... «Николя, ты прекрасно знаешь, что я этого не люблю. Сделай одолжение, прекрати эту комедию». Или ты не поедешь на отдых?» «Я стал плакать еще сильнее, потому что это нечестно, но правда». «Я думаю, не стоит кричать на ребенка», — сказала мама. «Я буду кричать на ребенка, если он не перестанет реветь, как стадо бешеных бегемотов», — сказал папа. И от бегемотов мне стало смешно. «Не стоит срываться на ребенке», — сказала мама очень спокойно. «Я не срываюсь на ребенке, я прошу ребенка вести себя потише», — сказал папа. Ты невыносимый лицемер! закричала мама. И я не позволю делать из нашего ребенка козла отпущения. Тогда я снова заплакал. А сейчас-то в чем дело? Почему ты опять рвешь? Спросила мама, и я ей объяснил, что это из-за того, что она кричала на папу. Мама подняла руки и глаза вверх и ушла заниматься своими делами. Мы с папой поспорили о том, что мне можно взять с собой. Я отдал ему медведя ловяных солдатиков и наряд мушкетера. А он согласился на два футбольных мяча, конструктор, планер, экскаватор, ведерка, поезд оружие. ружье. О велосипеде я ему скажу позже. Папа ушел к себе в комнату. Я услышал, что в комнате папа и мама кричат, и пошел посмотреть, не нужна ли моя помощь. Папа спрашивала маму, зачем она хочет взять покрывало и красную перину. «Я уже говорила, что ночи в Британии прохладные», — сказала мама. «За те деньги, которые я им плачу?» — ответил папа. «Надеюсь, в отеле нам дадут покрывало. И потом они же знают, какие у них там ночи». «Возможно», — сказала мама. «Но хотела бы я знать, куда мы засунем эту огромную удочку. Зачем она тебе?» «Чтобы ловить жаркое, которое мы будем есть на пляже, сидя на покрывалах», — ответил папа. И они стали носить вещи в гостиную. «Знаешь», — сказала мама, — «может быть, для шерстяных вещей покрывал, кроме коричневого чемодана, стоит взять тот кофр?» «С одной застежкой». «Похоже, придется». Согласился папа. Он пошел за кофром. Шерстяные вещи туда влезли, а вот удочка даже в разобранном виде никуда не помещалась. «Ничего», — сказал папа. «Удочку я понесу отдельно, потом обернем ее газеты. И раз уж мы берем кофр, можно обойтись без большого синего чемодана. Хватит корзинки. В нее можно положить игрушки Николя и пляжные принадлежности». «Точно?» — сказала «Мама». «А еду для поезда положим в пакет или сумочку. Я думаю, взять яйца вкрутую и бананы». Папа сказал, что это хорошая идея, и что он готов есть что угодно, лишь бы не рагу. Все остальное положили в большой зеленый чемодан, где лежала старая папина пальто. А потом мама хлопнула себя по лбу и сказала, что забыла про два шезлонга для пляжа. А я хлопнул себя по лбу и сказала, что забыл про свой велосипед. Папа посмотрел на нас так, будто тоже хотел хлопнуть нас, почему-нибудь, но потом сказал «Ладно». Но раз уж так, он возьмет корзинку для пикника. Мы согласились, и папа был рад. И поскольку все со всеми согласились, я пошел в гостиную помогать маме делать пакеты и свертки. А папа понес в подвал коричневый чемодан, который плохо закрывается, но его можно перевязать. А заодно большой синий и маленький от тети Эльвира.